Когда достанет смерть меня рукою длинной, и под её пятой я стану влажной глиной, из праха моего гончар кувшин пусть слепит. Быть может, оживу, почуев запах винный.